Берлин, 19 июля Это не будет блицкриг против Британии, по крайней мере, пока. Сегодня вечером в Рейхстаге Гитлер предложил в кавычках «мир». Он заявил, что не видит причин продолжать эту войну. Но, разумеется, это мир с Гитлером, оседлавшим континент в качестве завоевателя. Покидая фантастическое шоу в Рейхстаге, а оно было самым красочным из всех, что я видел – Я размышлял, как расценят это англичане. Что касается немцев, то здесь сомнений нет. Это был мастерский ход, рассчитанный на то, чтобы сплотиться для войны с Англией. Потому что теперь немецкий народ скажет, Гитлер предлагает Англии мир и без всяких условий. Он заявляет, что не видит причин для продолжения войны, если она продолжается. Виновата Англия. Меня интересовало, каков будет ответ Англии. И как только я приехал на радио, чтобы подготовиться к своей передаче – Сразу поймал BBC на немецком языке. Примечание автора: Надо честно признать, что чиновники государственной радиовещательной компании, которые обращались со мной во время войны с величайшей учтивостью, никогда не возражали против того, чтобы я слушал, что говорил противник по BBC. Для этих целей они обычно оставляли в моем распоряжении приемник. Для иностранных корреспондентов делали исключение по части закона, запрещающего слушать зарубежные радиостанции, при условии, что они не пересказывают услышанное немцам. В Берлине радио было для нас единственным средством узнать, что происходило во внешнем мире. Продажа иностранных газет, за исключением итальянских или закупированных городов, была запрещена. Иногда сюда попадали с почты американские газеты и журналы, но к моменту доставки они были двух-шестимесячной давности. Конец примечания. И ответ уже был. Внушительное, громкое «нет». Чем больше я размышлял над этим, тем меньше удивлялся. Мир Англии с Германией, абсолютной хозяйкой на континенте, невозможен. Далее У англичан, должно быть, есть какие-то основания для уверенности в том, что они смогут успешно защищать свой остров и в конце концов победить Гитлера, потому что Гитлер предоставил легкий способ спасти для себя хоть что-то. Всего полтора года назад я видел в Мюнхене, как они ухватились за подобную соломинку. Нет, на BBC было весьма впечатляющим. Диктор рассыпал насмешками каждое высказывание Гитлера. Сидевшие в комнате офицеры Верховного командования, чиновники из различных министерств не могли поверить своим ушам. Один из них крикнул мне «Вы что-нибудь понимаете? Вы в состоянии понять этих английских идиотов? Отвергать мир сейчас?» Я только хмыкнул неопределенно. «Они с ума сошли», — сказал он. Гитлер преподнес свое мирное предложение в кавычках, весьма красноречиво, по крайней мере для немцев. Он сказал... «В этот час я считаю своим долгом перед собственной совестью еще раз воззвать к разуму и здравому смыслу. Я не вижу причин для продолжения этой войны. Не было ни аплодисментов, ни радостных возгласов, ни стука тяжелых башмаков. Была тишина, и она была напряженной, потому что в глубине души немцы сейчас хотят мира». Гитлер продолжил в тишине. «Меня огорчает мысль о том, каких жертв она потребует. Я хотел бы предотвратить их». В том числе и для моего собственного народа. Гитлер, которого мы видели сегодня вечером в Рейхстаге, был победителем, и он осознавал это. И в то же время он был таким замечательным актером, так умело манипулировал умами немцев, что ему великолепно удавалось сочетать уверенность победителя с той скромностью, которая всегда хорошо действует на массы, когда они знают, что перед ними победитель. Сегодня его голос звучал тише. Он редко кричал «не как обычно». и ни разу не взвизгнул истеричность трибуны, чему я часто бывал свидетелем. Как оратор он был в прекрасной форме. Часто, сидя на галерке Кролл-Опера Хаус во время подобных заседаний Рейхстага и наблюдая за выступлениями этого человека, я размышлял, насколько же он потрясающий актер, каковыми, собственно, и являются все хорошие ораторы. Меня всегда восхищало, как он играет своими руками, слегка женственными и очень артистичными. Сегодня он работал ими красиво, Казалось, говорил руками, раскачиваясь при этом всем телом, не меньше, чем словами и голосом. Я обратил также внимание на его умение использовать мимику, глаза, он их выпучивал, поворот головы для выражения иронии, которой в сегодняшней речи было предостаточно, особенно когда он упоминал мистера Черчилля. Я снова заметил, что он может произносить ложь с честным лицом порядочного человека. Возможно, кое-что... Из его вранья ему самому таковым не кажется, потому что он фанатично верит всему, что говорит. Примером могут служить его неверная интерпретация прошедших двух лет и бесконечное повторение того, что Германия никогда не терпела поражения в прошлой войне, и ее только предавали. А сегодня он говорил так же, и это звучало в его устах в высшей степени правдоподобно, что все ночные бомбардировки англичан в последние недели не нанесли никакого военного ущерба. Интересно, что у него на уме, когда он рассказывает подобные сказки. Джо Харш был поражен, когда впервые увидел, как он выступает, и рассказывал, что не мог глаз оторвать от его рук. Жестикуляция, по его мнению, была блестящая. До сих пор мне нигде еще не приходилось видеть так много генералов, расшитых в золотом мундирах. Собранные в кучу, увешанные крестами и прочими наградами, они заполняли треть первого яруса. Часть этого шоу предназначалась Сим. Неожиданно прервав свое выступление на середине, Гитлер поступил как Наполеон. Одним жестом руки, в данном случае нацистским приветствием, присвоил двенадцать фельдмаршальских званий, а так как у Геринга оно уже было, то для него в виде особой чести ввел звание рейхсмаршала. Забавно было наблюдать за Герингом. Приподняв свою тушу с председательского места, он повел себя как счастливый ребенок, разбирающий подарки в рождественское утро». Ужасно только, что некоторые игрушки, в которые он играет, помимо электрической железной дороги на чередаке Каренхалле, оказываются бомбардировщиками. Во время выступления Гитлера Геринг сидел, склонившись над столом, и Мусоля Карандаш записывал крупными каракулями текст своей краткой речи, которую он должен был произнести после Гитлера. Он грыз карандаш, хмурился и быстро писал, напоминая школьника, которому до конца урока нужно сдать сочинение». Но одним ухом он внимательно слушал слова вождя, чтобы в нужный момент отложить карандаши и от всей души поаплодировать и одобрительно улыбнуться от уха до уха. Для него было два великих момента, и он реагировал на них с непосредственностью большого ребенка. Первый – когда Гитлер произвел двух его генералов-фельдмаршалы. Геринг просиял и с гордостью старшего брата улыбкой выразил свое одобрение – и свою радость сидевшим на балконе генералом, хлопая в ладоши с изяществом гаргантюа и указывая своими громадными лапами на новых фельдмаршалов так, словно представлял боксеров на ринге. Кульминационным был момент, когда Гитлер произвел его в рейсмаршалы. Гитлер развернулся и вручил ему коробочку со всеми знаками отличия, которые полагается носить рейс-маршалу. Герин принял коробочку, И его мальчишеская гордость и радость были бы почти трогательны, не будь он закоренелым убийцей. Он не смог удержаться, чтобы не заглянуть тайком под крышку. А затем снова принялся грызть карандаш и писать свою речь. Я размышлял о его популярности. В стране он второй по популярности человек после Гитлера. И пришел к выводу, что причина ее в том, что всегда в подобных ситуациях он выглядит очень человечным. Этаким большим добродушным малым. Но этот добрый малый в июне 1934 года сотнями ставил людей к стенке. Граф Чиану, который примчался из Рима, чтобы одобрить от имени стран гитлеровское мирное предложение Британии, выступал в тот вечер в роли клоуна. Он сидел в первом ряду дипломатической ложи в серой с черным форме фашистской милиции и каждый раз, когда Гитлер останавливался перевести дыхание, вскакивал как черт из табакерки с нацистским приветствием. Текст речи был у него в руках, но, видимо, на итальянском языке, поэтому он не мог следить за словами Гитлера и без малейшего повода подпрыгивал и вытягивал в приветствии руку. Невозможно было не заметить, как нервничал Чиану. У него все время двигался подбородок. Не жвачку же он жевал. Самой печальной фигурой на этом заседании я не беру в расчет деревянных истуканов, которые в качестве депутата сидели в портере, Был для меня генерал Гальдер, начальник германского генерального штаба. Многие считают, что он является мозгом гитлеровской армии, что именно он разрабатывал окончательные планы польской кампании большого наступления на Запад и справился с этим на удивление успешно. Но он никогда не раболепствовал перед Гитлером. Широко известно, что иногда он говорил с великим человеком очень резко, и поэтому Гитлер его ненавидит. Во всяком случае, фельдмаршалом он сегодня не стал – Ему просто присвоили очередное звание. После польской кампании Гитлер тоже обошел его при раздаче почести, но армия так возмутилась, что Гитлер за опоздание внес поправки. Сегодня вечером я наблюдал за ним, когда он тепло поздравлял своих молодых генералов, которые теперь обошли его став маршалами Наблюдал за его лицом классического интеллектуала, и мне показалось, что за ним скрывалась усталость и досада. Наш поверенный в делах Александр Кер тоже присутствовал там». Нацисты усадили его в последнем ряду вместе с коллегами из малых стран, но он, кажется, не возражал. Просидел там весь вечер с лицом сфинкса, лишь изредка иронически усмехаясь, когда его коллеги дипломаты из Балкан вскакивали с рабским приветствием. Квислинг, коротышка с поросячьими глазками, сжавшись на угловом сиденье первого яруса, впитывал в себя волнующую атмосферу.